Глава 11. Ущелье. Мне только что принесли две клятвы. Теперь у меня два оруженосца. Один из рода Асторга, первый наследник семьи Грандов, вторая Монтго. Кажется, Франкийка и Франкийка вот только женны из семьи, как она любила повторять, наследников Роберта I, сына Роберта Благочестивого, В общем, сколько-то капель крови прошлой королевской династии в ней точно есть. И что мне теперь с ними делать? Я гляделся. Вокруг было полно самых разных взглядов: удивлённые, растерянные, испуганные, яростные, даже ненавидящие были. Спасибо, Аня. Неожиданно я понял, что надо срочно двигаться дальше, а то не успел. Счастливчик. Передо мной рухнул на колено виконт Фантес. Вот кто не мог выделиться редкой или благородной кровью, но зато всегда следовал за мной и был готов прикрыть. Я принял третий протянутый меч, вернул его, записывая на себя нового вооружённость, а потом поспешил поднять руку, останавливая возможные новые порывы. На этом всё. Кто бы ни захотел принести клятву, следующая я готов принимать только у тех, кто совершит подвиг. Я улыбнулся. Нельзя отказать Идальго просто так, не задев чести. Но зато можно поставить условия, которые не будут для неё уроном. Больно надо. Пустышка фыркнула. Ей очень непросто дался поступок сестры, но, кажется, она начала приходить в себя. То, что я остановил новые клятвы, словно сняло с неё часть груза. Кстати, а чего остановился? Хмыкнуло сердце нежета. Как будто ты не знаешь, ответил я. Разве тут не как с развитием чистоты? «Те, кто спешит вперёд, не развив тела и душу, загоняют себя в тупик. И я пока не готов принимать новых рыцаноссов. Для тебя и три много, согласило сердце. Впрочем, небольшая нагрузка может и пользу принести. Тренируйся, только сам постарайся клятвами не разбрасываться. Почему? А кому с ними разбираться, когда я захвачу твоё тело? Сердце короля Лича усмехнулось. Я только фыркнул в ответ. Почти как пустышка среагировало сердце. Умеет она поддеть. Я хлопнул по серебряному кошельку на поясе, а потом обвёл взглядом свой небольшой отряд. Так или иначе все хорошенько взбодрились. Самое то для намечающейся схватки. Вперёд. Я поднял меч, и мы плотной группой двинулись сквозь открытые врата. Позади остались зависливые взгляды. Спереди неслись чьи-то крики. Кажется, бой со скверной у Домедина проходил жарче и тяжелее, чем можно было думать. «Что дальше?» Монашка захватила место по правую руку от меня и не собиралась его оставлять. Дверь за нами закрылась, и вокруг разом потемнело. Стало понятно, что мы совсем в другом месте. Вроде бы и те же горы, но никакого открытого пространства вокруг, а впереди маячило черное пятно прохода. Само ущелье, где прямо сейчас уже сражался Деми Дина. «Идем вглубь. Я озвучил то, что уже давно решил. Наша задача — не сражаться с обычными тварями, а забраться как можно дальше. Хочу проверить, нет ли тут каких секретов». Все дружно кивнули, и мы двинулись вперед. Плотный строй, чтобы прикрыть себя сразу несколькими щитами чистоты. С каждой стороны в полной боевой готовности идут по два мечника. После тренировок Морган мы давно избавились от иллюзии о всесильности чистоты. Иногда крепкий меч будет гораздо надежнее. Прошли в ущелье, стало еще темнее. В сотни метров от входа наткнулись на отряд Домедина. Нас было 32 и Дальга, теперь 33 с учетом осторга, их больше сотни. Поэтому они двигались немного по-другому. Перегородили все ущелье и зачищали всех на своем пути. надёжный, и я оценил движение Эдриана, который словом и чистотой словно дирижировал всеми своими воинами. Подметить врага, оценить его опасность, выдвинуть на остриё меча именно тех, кто лучше всех сможет его остановить. Очень эффективно, но и очень выматывающе. Без чистоты в таком режиме отряд Демиды не продержался бы и часа. А с ней Удачные охоты. Я помахал Эдриану рукой, дождавшись, пока не закончатся стая дышащих скверной броненосцев. Счастливчик? тот ответил на мой жест, потом удивился, заметив рядом Карлоса, но промолчал. Вы дальше? Конечно. На слишком мало для честной схватки лоб в лоб, поэтому устроим рейд по телам. Смешно. До меди не было до ни дошуток, и ни до разговоров. Он сделал знак своим, и они расступились в стороны, пропуская нас вперёд. Что ж, время начинать охоту. Оставив отряд Эдриана позади, мы взбежали по горной тропе повыше. Благодаря духовному зрению я видел движения скверны и ориентировался на еле заметные тропы, которыми обычно ходили местные жители. Мы проскользнули несколько горных плато, не привлекая внимания. Вдали мелькали силуэты, но твари скверны пока не спешили атаковать, и мы пользовались этим. Впереди показался мост. обрушившийся на бездонный провал кусок скалы. И там нам впервые пришлось дать бой. Под каменным мостом, прямо на стенах ущелья, сидели похожие на декабразов создания. Стоило нам показаться, как они обстреляли нас полными скверны шипами, а потом бросились в ближний бой. Кажется, теперь я знаю, где примера набрала столько стрел для наших тренировок. Тарапыга Растерен оглядел своё тело, потом меч А потом и десяток шипов, которые сам не понял, как отбил. Морганс Артура неплохо с нами поработали. Мы выдержали обстрел, который пару месяцев назад вывел бы из строя не меньше половины наших, а потом так же спокойно порубили тварей в ближнем бою. Хорошо, движемся дальше. Я почти вступил на мост, когда неожиданно почувствовал что-то знакомое в одной из мёртвых тварей. Прикройте, отдав новую команду, Я опустился перед заинтересовавшим меня телом, вскрыл ему грудь и вытащил мёртвое сердце. Это был не драгоценный камень, вроде того, что образовался у матери по Чихе на Пиратском острове, но процесс явно начинался похожий. Среди обычной чёрной плоти выделялась похожая на занозу каменная игла красный рубин, который мог ускорить тело того, кто усвоит его энергию. Держи. Подумав, я бросил свою добычу монашке Попробую часть чистоты пропускать через камень и добавлять в свои атаки. Остальные?» Я обвел взглядом свой отряд. «Тоже начинайте готовиться. Теперь мы не уйдем отсюда, пока не достанем каждому из вас по такой штуке». Ученики переглянулись. Не все понимали и знали, что именно мы только что достали, и только глаза Карлоса Асторги довольно блеснули. Кажется, еще недавно он сомневался, а не сделал ли глупость, принеся мне клятву? Теперь от этих мыслей не осталось и следа. Следующие 10 часов мы наворачивали круги по ущелью Скверны. Нам попадалось несколько мест, где можно было бы остановиться, но мы продолжали движение. Брониносцы, дикобразы, волки, несколько похожих на медведей гигантов, которых нам пришлось рубить минут по 5 каждого. Местные твари пока были нам вполне по зубам. Мы сражались, иногда собирали осколки рубинов, увы их было не так много. Пока я выдал их только своим оруженосцам и ещё четвёрке сильнейших бойцов отряда, но пока ни у кого из них не получилось встроить их в свою частоту. Мы сражались с очередным медведем, когда в одном из ударов монашки я почувствовал знакомую силу. Попробуй зимний стиль, сразу же крикнул ей. Вообще каждая идальга, даже в самых бедных семьях, старается изучить основы каждого из стилей времён года. Вот только большинство не может добиться успеха и опускает руки. Так монашка обычно использовала либо движения самого распространённого весеннего стиля, либо что-то своё семейное. Сейчас же, услышав мой крик, она попробовала провести самый простой первый удар из зимнего. Прямой рубящий сверху вниз, без всяких хитростей или подстройки под противника. Получилось. Удар монашки хоть и не отрубил медвежью лапу, но оставил на ней очень глубокую рану. в разы глубже, чем от всех остальных атак. Девушка снова бросилась вперед. Ей не хватало чистоты исполнения, не хватало понимания камня, не хватало скрытой в столь маленьком осколке силы, но все равно зимний стиль, который раньше совершенно ей не давался, начал работать. Удары не всегда получались, но когда проходили, монашка просто сияла. А улыбка не сходила с ее раскрасневшегося на ветру лица. Мы прошли ещё несколько плато, перебрались через очередной мост, словно следуя по специально проложенному маршруту. Не успел я задуматься над этим, как почувствовал впереди еле заметное свечение. Не солнце, его не было в ущелье Скверное, а что-то похожее на точку перехода к башне Карла Великого. Кажется, я нашёл то, что искал. Местный секрет или источник. Туда я свернул с троп проложенных тварями Скверное, которых мы раньше придерживались. И идти разом стало тяжелее. Скалы пытались пропороть ноги при каждом шаге, уже привычные горные хищники бросались яростно и исступлённо, но мы продолжали идти. Что-то мне подсказывает, что в старом отряде мне пришлось бы меньше стараться. Карлос тяжело вздохнул. С его комплекцией пот тёк по нему ручьями, но своё место слева от меня он оставлять не собирался. Да, с со счастливчиком никогда не получится отдохнуть. — ответила пустышка, держащаяся чуть позади. Ветер задувал ей в лицо, и девушке приходилось говорить урывками. «Ты бы видел, во что он превратил участие в армейских играх?» «Но зато мы победили и заработали». Присоединился к болтовне Торопыга. «Белый!» Он повернулся к Асторге. «Как думаешь, сколько принесла нам ставка счастливчика?» «Сто тысяч!» Асторга с сомнением бросил на меня взгляд. «Двести?» «Миллион!» Пустышка фыркнула, глядя на вытянувшееся лицо Карлоса. «Как думаешь, когда он станет богаче, чем ты?» Асторга не успел ответить. В паре километров от нас, примерно там, куда мы направлялись, вниз сошла лавина. Мы видели, как огромная масса снега рванула вниз с самой вершины. Она гремела, захватывала с собой камни и узкие полоски леса. Я замер, ожидая, что теперь нам просто некуда будет идти. Но тут впереди полыхнуло жаром. Мы не видели, что именно случилось, но после ударной волны и красной вспышки всех раскидало в стороны. А в глазах еще несколько долгих секунд рябило и кололо. «Что это?» — выдохнул Белый. «То, что мы ищем». Я поднялся на ноги. Следом поднялись и все остальные. Шутки и расслабленность остались позади. Сейчас каждый предельно четко понимал, что мы будем рисковать жизнью. Но таков путь и дальга. Не останавливаться. сражаться. По крайней мере, когда есть ради чего. Мы росли с этим, мы жили с этим, и мы были готовы взять своё. Чем сильнее враг, тем жирнее награда. Я не слышал монашку, уши ещё гудели, но видел, как двигаются её губы. Да, впереди точно что-то жирное, согласило сердце. А позади я улыбнулся. Мария выругалась, поднимаясь на ноги и потирая лоб. И ведь она настолько пошла ради этого задания. Взять хотя бы разговоры с языком, который вбил себе в голову идею вернуть её в лоно чистой церкви. И ведь приходилось их терпеть, потому что девушке нужен был авторитет молодого священника, чтобы держать в узде их бойцов с первых этажей. Или сделка с Аной Девушке хотелось врезать той прямо в нос сквозь фальшивую улыбку, но надо было сдерживаться. Возможно, оно того стоило. Она получила место в отряде, идущем в ущелье скверны. И заодно увидела, как Анна не удержалась и показала всем своё истинное лицо. Дрогнувшие взгляды её защитников в этот момент были бесценны. Дальше Марии нужно было просто взять себя в руки и следовать плану, но Наверное, это Белый с его глупым жестом выбил её из колеи. Надо же так неуважать себя. Хотя нет. Надо так верить в удачу другого, чтобы столько на него поставить. Мария тогда спросила саму себя: "А она верит?" И ответ скверной водири был: "Да". Именно тогда она засунула в рот сразу пять пилюль скверны, свой новый максимум, и скользнула за счастливчиком. В заре. Иногда девушке казалось, что скверно начинает с ней говорить. Глупость, но порой было так скучно, что она отвечала. «Не зря. Мало попасть в ущелье. Мне нужно найти его». И кто, как несчастливчик, может заметить то, что скрыто от обычного взгляда? Если уж он смог открыть проход, то и с остальным справится. «Зря». Голос был не согласен. «Он сильный. А еще на испытании он показал, что видит больше, чем должен». Мне нужен именно такой союзник. Зря. Неожиданно голос сказал больше, чем обычно. Сегодня он задал новую границу верности, черту, за которую придётся перейти тем, кто пойдёт за ним. А ты не можешь дать ему подобную клятву, даже ценой жизни. Если я не могу пойти прямо, то пойду по-другому. Я же будущей тень. Кому, как не мне, привыкать идти незаметно для всех? Зря. Голос всё равно не соглашался. Этот человек другой. Ты можешь сделать его сильнее, но делает ли он сильнее тебя? Твоя сила не такая, как у него. Посмотри, как бы ни были тяжелы последние недели, но какого успеха ты добилась рядом с Анной? Тебя воротило от неё, от её методов, но как они кормили скверно внутри тебя? Подумай. «Чего бы ты смогла добиться с ней за год, а за десять лет? Гранды сотнями лет ищут артефакты, которые укажут им путь к силе. Так разве ты не нашла что-то подобное? И пусть это черное сердце внутри живого человека, так какая разница?» Сначала задание. Мария тряхнула головой, обрывая разговор. «Еще не поздно вернуться». Мария не ответила. «Нет». Тогда она свернула за Счастливчиком на какие-то уж совсем дикие тропы, а потом горы тряхнуло. Сначала девушка подумала, что кто-то мог их опередить, пройти коротким путём и устроить сражение там, куда они только шли, но нет. Вслед за отрядом Счастливчика она дошла до следующего перевала, а потом увидела самое странное побоище в своей жизни. С одной стороны ущелья стояли стройные ряды тварей скверны, бронированные медведи в первых рядах потом декабразы с их ядовитыми стрелами и странные гусеницы с растущими из них подземными лианами большую часть этих созданий Мария уже видела, но не всех в задних рядах этой армады стояло несколько отрядов закованных в броню гигантов "Ми избраны искверны", выдохнула девушка, а потом пересчитала их. 1 2 3 4 5 6 7 в каждом отряде «Значит, по шесть избранных и... офицеры». Мария почувствовала, как у нее по спине бегут мурашки от одного вида созданий, которые, по слухам, способны разрушать целые города. А еще от тех, кто преградил им путь. С другой стороны ущелья стояла такая же армия, только из нежити. Мария легко узнала тех, с кем уже сталкивалась в примере. Гулей, мечников, целые отряды из тварей в капюшонах. Но это было совсем не все». Позади всей этой толпы, окутанная в тёмное облако словно в плащ, стояла возвышающаяся над всеми остальными существом. Мария пряталась в тенях, так как её учили в братстве: чувствовать скверно вокруг, сливаться с ней, но не становиться её частью. С петью пилюлями её не смог заметить даже счастливчик, но это создание Между ними было несколько километров, но оно повернуло голову и посмотрело ей прямо в глаза. Мария почувствовала, как тело леденеет, как единственное желание, которое остаётся внутри это бежать. И за всех сил, без оглядки. И, возможно, она бы поддалась моменту, если бы не он. Вперёд! Когда счастливчик повёл своих поближе к полю боя, Мария сначала не поверила своим глазам. Неужели он не видит изъбранных скверны офицеров, то странное существо? И это если забыть про тысячи обычных тварей и гулей, которые не оставят от них и косточки. Ни к такому меня готовили. Девушка выругалась, но напомнивший было о себе внутренний голос и поползла вперёд. А счастливчик тем временем всё-таки включил мозги и остановился. Мария хотела было подползти поближе. Но в последний момент инстинкты взвыли, и она вжалась в скалу вовремя. Прямо у неё над головой пролетели в прыжке несколько тварей. Нет, это были не создания скверны, поэтому она их и не почувствовала вовремя, а нежить. Чем-то она походила на уже встреченных когда-то волков, только эти полностью состояли из одних костей и были раза в 2 больше, словно огромные зубастые лошади. Сердце Марии пропустило удар. Несмотря на размеры и кости, которые должны были грохотать по скале, волки-переростки ступали абсолютно бесшумно. Девушка поняла: ещё десяток секунд, и они ударят в спину отряда счастливчика. Выдержат они это? Внезапно. Точно нет. Осторожно, сзади кости нагончи. Мария сама не поняла, откуда в голове появилось название. Возможно, как с сильными артефактами, ты просто смотришь и знаешь. Главное, что ее услышали. Счастливчик отдал какую-то неразборчивую команду, и прыгнувших гонщик приняли на мечи. В ушах у Марии звенело от напряжения. От принятого решения, от сделанного выбора и от рычащей твари, медленно приближающейся к ней. Одна гонщая развернулась в прыжке и решила разобраться с ней. «Я смогу». Мария сжала клинок изо всех сил, а потом немного расслабила мышцы. Ей нужно было немного свободы, чтобы оружие не смогли выбить. Гончая прыгнула, грудью вперёд, чтобы сбить её с ног, а потом впиться огромными острыми зубищами. Мария впитала в кровь разом всю текущую по ней скверну. Внутри всё сжалось, а потом ударило обратно, на короткий миг наполняя тело силой. Этого хватило, чтобы отвести прыжок в сторону. Мария перенаправила гончую в стену, а потом почти вбила меч ей в голову. Не успела, рука подвела их руснула, не выдержав напора скверны. Конец. Мысль была такой обидной и в то же время правильной. Тени не разговаривают, тени просто следуют своему пути. Она нарушила правило. Ради чего? И теперь всё закончится так, как и должно быть. Мария перехватила меч в левую руку. Ей не победить, но она будет сражаться. Гончая отряхнула головой, а потом снова прыгнула. Слева мелькнула тень. «Счастливчик? Один?» Мария поняла, что усмехается. «Даже если он достаточно силен, чтобы победить, ему все равно не успеть». Девушка увидела, как мелькнул клинок парня, поражая бок гончей. Что такое нежить и даже пара рассеченных ребер? Мария ждала удара, но его не последовало. Гончая пролетела мимо. Почему? Потому что после удара счастливчика всю ее правую половину свело, и она перестала шевелиться». словно парализовала. Плевать. Мария вскинула голову и нашла взглядом парня. "Я всё равно не отдам тебе меч", честно сказала она. "Не готова и не готова. Может, ещё придёт твоё время". Он только отмахнулся, а потом шагнул вперёд. Глаза Марии расширились. Она видела, как счастливчик тяжело дышит. Ему не просто давался этот бой, но он был готов продолжать. а огромная костяная гончая со всей ее холодной жестокостью и силой нет. Она сделала шаг вперед и жалобно заскулила. Возможно, не стоило лезть так близко к сражению твари и нежити, но уж больно мне хотелось рассмотреть, что же это светится. Вот и рванул вперед и чуть не пропустил атаку в спину. Только в последний момент заметил скрытые в нежити души, почти одновременно с криком Марии. До этого она тихо шла следом, а тут раскрылась. Летний стиль, полная защита, рявкнул я. Этот приём мы отрабатывали не так часто, но действовали все быстро и синхронно. Трое из семи обладателей рубинов даже смогли вплести их в блок, отбрасывая гончих. Но а потом успел я. Все тренировки с каплями розы и лилии сплелись в одну. Я видел вложенные в нежить души по пять на каждую гончую. И я бил по корням, которые связывали их с телом. Так было эффективнее и быстрее, чем пытаться уничтожить их напрямую. Красиво, давно я такого не видел. Я чуть не сбился с ритма от мечтательного голоса сердца нежити. Быстро, меч почти сливается и разиет не глупую плоть, а то, что в тысячи раз важнее. Мне некогда было отвечать. Первая гончая упала, потом ещё три. Я повернулся на месте, не опуская меч. Было ещё одна. И только тогда заметил, что она задержалась возле Марии. Я ничего не был должен этой девушке. Хотя кого я обманываю? Она рискнула, чтобы спасти меня. Каким я буду ей долга, если забуду об этом? Пришлось бежать вслед за гончей, всё равно не успел ни обогнать, ни нанести смертельные раны. К счастью, получилось повредить две из пяти спрятанных в ней душ, и этого оказалось достаточно, чтобы нежить промазала. Отвернулась от Марии и повернулась ко мне. Интересно. Отрезанные от тела души восстанавливались буквально за пару мгновений. Ценный опыт. Я и раньше пытался убивать мертвых как можно быстрее, теперь же буду знать, что другого пути просто нет. И если попадется нежить, в которой соберется не пять, а десятки или даже сотни душ, Мне будет не победить. Сейчас не победить. Я был в бою, но от последней мысли сглотнул, а потом бросил взгляд в сторону скрытого тёмным облаком плащом гиганта. Он как раз тоже посмотрел на меня, и в тот миг, когда наши взгляды встретились, я словно услышал тысячи орущих от ужаса голосов, скрытых и запечатанных в нём, составляющих его природу и суть. Как могло появиться подобное создание? Как земля могла его носить? Оторвать взгляд и сосредоточиться на Гонче оказалось невероятно сложно. Я с криком, словно вырывая засевшую в теле стрелу, всё-таки повернулся, и в тот же миг из тела во все стороны ударил поток частоты. Мы не просто смотрели друг на друга, мы сражались взглядами, сражались на каком-то другом уровне. И кратких секунд этого бесценного опыта оказалось достаточно, чтобы мои тело и душа стали сильнее, а чистота вырвалась за пределы тела. Гончая как раз прижалась к земле, чтобы атаковать с дистанции, где я раньше не мог до нее достать. Раньше. Я вложил чистоту в меч и технику лисевого хвоста, сжимая его и поражая чужие души на расстоянии. Это было сложнее, чем сражаться, держа меч в руке, зато безопаснее. И быстрее. «Гончия рухнула. Надо было убираться отсюда. Тем более, что я увидел все, что хотел». «Ты как?» Мария поспешила встать рядом и подставить плечо, чтобы я удержался на ногах. «Уходим». Повторил я вслух, потом пробежался духовным зрением по округе, чтобы оценить возможные опасности, но заметил кое-что другое. «Счастливчик!» До нас как раз добежали остальные члены отряда. «Надо уходить». Повторил я уже спокойнее и добавил «вы». Но сначала распотрошить и гончих. В каждой лежит по камню. Больше, чем прошлое, деловито уточнила Сторга, первым бросившись разделывать мёртвую тушу. Больше, кивнул я. Хотя все и так уже увидели блеснувший в руке Карлоса рубин. Этот был размером уже с фалангу пальца. Вот и ещё немного добычи.